Глава 49 девятая. Как всегда, от него меня увозит Расул. Молчаливый, мрачный, хмурый, колющий меня редкими осуждающими взглядами. Я укуталась в плед, как в кокон, но все равно знобит. В голове гул и ритмичное мигание проблесковых маячков пожарок, скорой и машин полиции. Пожар такой крупный, что на всякий даже скорую вызвали. В соседнем здании какой-то цех по ремонту, и там были люди этой ночью. Почему — другой вопрос, но были. И Анзор это знал потому сам вызвал предусмотрительно медиков. Кажется, проблемы набухают, как губка от воды. Я знаю происходящим по обрывкам слов, перезвоном, эмоциональным восклицанием, но все они не оставляют сильно много пространства для оптимизма. У Анзора проблемы с документами на этот гараж, сильно пострадавший в пожаре. В ноль уничтожены две новые машины, чужие машины, в тюнинг которых он планировал вложить деньги выигрыша. А еще это был поджог. Я услышала это страшное слово в быстром выводе полицейских, общавшихся с Анзором и Расулом, пока я сидела в машине в ожидании, чтобы последний меня быстрее отсюда увез. И вот этот факт совсем не радует. Кто-то желает зла Гаджиеву. Кто-то вышел на тропу войны с ним. Что он наделал? Куда вляпался? Сотни тысяч вопросов кружились Роем у меня в голове, но я понимала, что задавать их Анзору, и тем более его брату, нет смысла. Беру телефон, быстро набираю сообщение. Я не буду спать. Решай вопросы и приезжай, пожалуйста. Пишу я в наивной надежде, что он сейчас ответит что-то типа «через два часа буду». Ну или через пять. Да хоть десять. Просто бы какую-то ясность. Ложись спать. Не жди. Я позвоню. Внутри подложечка начинает сосать и на душе свербить. Все так серьезно? Он даже не знает, когда вернется. Глубоко вздыхаю и снова ловлю в отражении недовольно укоризненный взгляд Расула. «Почему ты так смотришь?» Что не так? Не выдерживаю и спрашиваю, пусть вопросы царапает горло. Он поджимает челюсть, впивается пальцами в руль. Не реагирует. И я, теряя надежду услышать ответ, отворачиваюсь, потерянная к окну, как вдруг он нарушает таки молчание. «Что ты хочешь услышать, Рада?» устало выдает Расул. «Ты ведь и так все понимаешь». «Нет, не понимаю. То ли искренне говорю, то ли вру сама себе. Нос предательски щиплет и чешется». «Ты считаешь, я недостойна твоего брата?» Он снова глубоко выдыхает. Теперь через зубы. «Дело не в том, кто кого достоин. И даже не в том, кто к кому что испытывает. Верю, что у вас все искренне, но...» «Но...» Мы на светофоре. И потому Расул смело оборачивается и переводит на меня прямой взгляд. Безжалостный. «Рада, тебе 18 лет. Ты совсем молодая. Первый курс. В голове каша. Спроси тебя сейчас, что ты хочешь, ты ведь не знаешь». Сегодня у тебя одно, завтра другое. Спорим, ты даже пока не допускаешь мысли о детях, семье, браке, ответственности. Да ты наверняка даже еще не решила, кем будешь точно, когда вырастешь, как будешь свои знания использовать. Я не понимаю, к чему ты клонишь. Искренне говорю я. Ну давай еще о пенсии подумаем, Расул. То, что я молодая, не значит, что я не готова к серьезным отношениям с твоим братом. Он усмехается. А что такое серьезное отношение, Рада? Ты вообще понимаешь, что такое серьезное отношение для людей из нашего общества? Думаешь, Анзор — это только гульки, веселье, тачки универ? Нет. У Анзора обязательства перед семьей, как у старшего брата, и перед своей республикой. Если хочешь, представь две прямые. У каждой из них есть начальный пункт назначения и есть конечный. И вроде бы они идут в одну сторону, но только на одной все промежуточные точки заранее прописаны, а на другой вообще этих точек почти нет. Вот ты вторая прямая. Твоя жизнь в твоих руках, и ты сама решаешь, куда тебе направлять эту прямую. А он, как бы не храбрился. Не решает. Понимаешь, о чем я? Отчасти понимала. И это понимание заставляло кровь в венах застывать. Твоя семья... Говорю, сипла. Ваша семья. Они в курсе, а... Нас. В курсе. Выдыхает зло Расул. И они против. Говорю, даже не с вопросом. Знаю я ответ. К сожалению, знаю. «Да, Рада», — Устал отвечает брат моего любимого. «Они совершенно в шоке от того, что творит Анзор. Не потому, что ты плохая, потому что ты чужая». «Чужая. Как странно звучит. Как чудовищно. Как анархично. Просто не укладывается в моей голове. Просто не укладывается. Анзор не считает меня чужой. Говорю, чувствуя, как царапаю сама себе горло, как горит лицо, а глаза застилают слезы. Он тоже видит в зеркало, что я плачу. Тихо матерится. Просто сейчас сама ответь на элементарный вопрос, который я тебе сейчас задам. Анзор в этом году выпускается из института. Его аспирантура заочная. План семьи таков, что он возвращается в республику и начинает политическую карьеру. Это не блажь. Это стратегия отца по сохранению власти в клане. Сложно тебе объяснять, но это, я бы даже сказал, филигранная работа математическая. Ты поедешь с ним? Я молчу. Немного сбита с толку. Удивлена. Обескуражена. Мы это никогда не обсуждали с Анзором. Никогда. Молчишь? Хорошо. Давай дальше. Анзору надо жениться. Тоже для карьеры. Не просто жениться. Желательно сразу обзавестись потомством. Это не блажь и не прихоть отца. Это реальные элементы закрепления власти, с которыми ты должна быть знакома, если хорошо учила историю для поступления. А ты хорошо ее учила. Еще один удар под дых. Он сейчас нарочно это говорит? Провоцирует? Забивает между нами клин? Но ведь я первая начала этот разговор. Если бы перед ним стояла задача нас рассорить, то он бы сам инициировал этот разговор. Рассул, я... Анзор не обсуждал это со мной. Но, знаешь, слова липнут к небу абсурдной несуразицей. Я ведь толком-то и не знаю, что говорить, потому что правда не готова к ответам на все эти вопросы. «В моей картине мира пока нет варианта, что я куда-то срываюсь в другой субъект, бросаю учебу. Я ведь только-только поступила, что я маме скажу? Да и разве можно вот так со своей жизнью? Я так долго к этому шла». «А ты задумайся, почему он это никогда с тобой не обсуждал?» Напряжение между нами в салоне автомобиля становится нестерпимым. Я с поверхностным облегчением выдыхаю, когда мы заезжаем на территорию его жилого комплекса. Невнятно прощаюсь с Расулом, поблагодарив, что подвез. Захожу в лифт, чувствуя, как его слова пульсируют в висках с гулом. Всего пару слов. И мир вверх тормашками. На душе монолитная плита. Иду в душ, включаю сериал, беру из морозилки мороженое. Пытаюсь вырвать из навязчивых воспоминаний этот неприятный диалог. Безрезультатно. Настоящий идет бесцветным фоном. На репите Рассул с его бессердечными прогнозами и сухой констатацией фактов. Сто тысяч раз открываю и закрываю телефон, не осмеливаясь написать Анзору. В сети его нет. Тоже недобрый знак. Решаю не пороть горячку и дождаться его прихода. Спокойно поговорить. Без нервотрепок. Правда, по итогам все выходит совсем не так, как я наивно пытаюсь выстроить в своей голове в порядке хотя бы какой-то логической цепочки.